свои усилия на грабежи, поджоги, нападения, убийства и террор. Опять-таки, в военно-политическом смысле, как клопы или блохи, отвлекающие на себя значительные силы вражеского короля. Тоже план. Армия разгромлена, но продолжает вредить на территории врага. Мы были наживкой, качественной наживкой, которую не жалко. «Высокая честь», — закончил Эрик свою лекцию и снова сел в кресло. Он, наконец, отпил вина, однако сделал небольшой глоток. «Честь умереть первыми?» — спросил я, глядя ему прямо в глаза. Он не выдержал моего взгляда. Его глаза метнулись к огню в камине. «Это приказ короля, Рос. Прямой приказ. Неповиновение будет расценено как государственная измена. Ты знаешь, что это значит? Для тебя. За тобой пошлют боевых магов и прихлопнут. Будь благоразумен и исполни приказ короля». Он снова полез в сумку и достал еще один совсем маленький предмет. Положил его на стол. Это было простое кольцо из темного металла, без каких-либо украшений. Это на крайний случай. Кольцо называется Сцера. Штука уникальная и жутко дорогая. Для тебя одного. Надень и никому не показывай. Активируй его, если станет совсем плохо. И оно спасет тебя из любой передряги, включая плен, ранение, окружение и так далее. Это все, что я могу сделать. Как друг. Я посмотрел на кольцо, потом на гору приказов, карты планов. Король давал мне выбор – умереть вместе со своей армией, выполняя его приказ. Или быть казненным. Кстати, если я откажусь от выполнения приказа, то Назир просто поставит на мое место другого аристократа, и тот все равно поведет армию на убой. А у Эрика был план внутри плана короля. Он собирался спасти меня, но так, что я стану обязан лично ему, и на меня повесят чувство вины за военные поражения, за гибель армии, за смерти моих подопечных. Вина и моральный долг перед спасителем как основа для психологической манипуляции. Это позволит Эрику использовать меня, сделать инструментом. Вот только я не собирался проигрывать. Особо точно выполнять губительный приказ тоже само собой. У тебя 10 дней, Рос. Через 10 дней я прибуду с двумя военными советниками, которые будут помогать тебе вести войну и провожу из этого лагеря на войну. Они станут твоей опорой и поддержкой. И постарайся не проиграть в первом же раунде. Постой. Я сделал останавливающий жесть рукой, потому что видел, что он собрался уйти. «Что там, Мейнард?» Плечи Эрика едва заметно дернулись. Он отвел взгляд в сторону, к огню в камине, и долго молчал. Тишину нарушал только треск горящих поленьев. «Наш немец нашел себе покровителя», — наконец произнес он. И в его голосе прозвучала усталость. Очень влиятельного. «Покровитель звучит как поводок», — осторожно прокомментировал я, потому что пока никакой ясности его слова не принесли. Эрик криво усмехнулся, не поворачивая головы. «Возможно, но поводок у него откован из чистого золота. Он служит принцу Гизаку. Имя было мне смутно знакомо. Гизак по прозвищу Фуриарос Сиятельный. Это двоюродный брат короля Назира IV», — пояснил Эрик. «Один из самых могущественных и амбициозных аристократов Майна, Человек, который, по слухам, обладает собственной армией и не слишком скрывает свои претензии на трон». «Неплохой выбор», — оценил я. «Не всем же служить королю, как ты или богам, как я. А этот Гизак, надо думать, прагматик. Ему плевать на происхождение, если человек окажется полезен». «Мейнард оказался более чем полезен», — подтвердил Эрик. Он, наконец, посмотрел на меня. В его глазах была странная смесь гордости и сожаления. «Граф Мейнард, а он у нас теперь граф, хотя о чем я говорю, ты недавно стал, хотя и на время, герцогом». Он командир личной гвардии принца. Сотни и сотни лучших бойцов королевства подчиняются каинскому рыцарю из ниоткуда. Можешь себе представить такой карьерный рост? Я мог. Мейнард всегда был превосходным организатором и отличным бойцом, тем более, что его личная магия была заточена под скорость и силу. Его педантичность и внимание к деталям, которые мы когда-то считали занудством, оказались бесценными качествами для военного лидера. А еще он так и остался в армии». «Но это не все, Рос», — продолжил Эрик, и его голос стал тише. «Есть причина, почему принц так ценит его, и почему Мейнард служит ему с таким рвением. Причина в женщине». Я молчал, ожидая продолжения. Любовь была переменной, которую сложно предусмотреть, и я и Эрик оставались одинокими и не спешили в отношения. А еще женщина могла превратить гения в идиота, а дисциплинированного солдата в берсерка. У принца Гизака есть сводная сестра, Алриэла. Она полуэльфийка, дочь отца Гизака и какой-то там эльфийской княжны. Говорят, ее красота вполне способна остановить войну, а ум начать новую. Эрик сделал паузу. Ну вот наш немец и встрескался. Но что куда более удивительно, по слухам, а моим слухам ты можешь верить, она, кажется, отвечает ему взаимностью. Картина начала складываться, приобретая неприятную четкость. Крутой рыцарь, влюбленный в особу почти что королевских кровей. Классический сюжет для трагедии или героической баллады. «А что же, принц?» — спросил я. «Говорят, что Гизак долгое время сомневался и проверял Мейнарда, однако в итоге все же дал свое предварительное благословение», — ответил Эрик. «Но с одним условием». Мейнард должен заслужить право породниться с их семьей, он должен покрыть себя славой на полях грядущей войны, вести армию и побеждать, заработав для клана Гизака дивиденды от победы и завоеваний, и если не погибнет и хорошо себя проявит, получит руку Алариэлы и место в семейном склепе на будущее. Вот оно, главный квест немца, мотивация, способная двигать горы. Король Назир формально нанял меня, а фактически заставил принять его предложение. Бабки не заплатил, только пообещал. Напыщенный мошенник. Даже на нужды армии дал значительно меньше, чем надо. А куда более изящный принц Гизак купил лояльность Мейнарда, предложив ему мечту и любовь. Каждый играл в свою игру, и методы Гизака не вели к военной измене. «Он сильно изменился», — тихо добавил Эрик. Мы виделись месяц назад. Не думай, что пока ты сидишь в своем болоте, мир замер и заснул. Нет, вокруг тебя бушуют страсти и интриги. А мне с трудом удается сдержать тех, кто хочет увидеть твою голову на пике. «Не они первые, не они последние», — отмахнулся я. Впервые я слышал эти слова от декана Павла Аркадьевича Йоффе. «Подумаешь, сейчас речь идет о буквальной пике. У меня и самого есть пара тысяч пик под рукой». «Он носит шелк и бархат, говорит о чести и долге. Он учится манерам, геральдике, происхождению кланов и родов. Он больше не тот наивный прямолинейный немец, которого мы знали. Он стал одним из них». Эрик замолчал, давая мне осознать услышанное. В его словах было осуждение, но... Я не был готов кого-то осуждать. Эрик тоже тот еще жук и ведет свою игру. Не буду строить из себя того, кем не являюсь. Я тоже веду свою игру. И заимел в союзнике кого-то посерьезнее парочки министров. Наша троица распалась окончательно по вполне объективным причинам. Каждый выбрал свою линию развития, и они попросту не совпали. Эрик выбрал короля и королевство. Мейнард выбрал принца и любовь. А я? Пока что я выбрал штат Галь. «Значит, мы встретимся с ним на поле боя», — произнес я. «Главное, что по одну сторону, а там точки соприкосновения найдем». Эрик протянул мне руку для рукопожатия, после чего накинул капюшон и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Я остался один. Один на один с королевским указом, который был смертным приговором для всей моей армии. Игра действительно перешла на новый уровень. Но теперь был мой ход. Теории нуждаются в проверках, предсказания нуждаются в проверках. «Моя армия выдвинулась на восьмой день, то есть не дожидаясь ни Эрика, ни его советников. Я достаточно взрослый, чтобы меня не водить за ручку. Не люблю я всякого рода советников. Меня окружают соратники, и по большей части это не люди, которым я доверяю. Только так я готов воевать». Глава 26. Не очень строгое исполнение приказа. Рассветную тишину разорвала короткая трель сразу трех сигнальных рожков. Звук был привычным, лагерь стал просыпаться. Побудку и способность стоять одетым минуту спустя после сигнала я ввел по аналогии с земными армиями и считал это очень важным. Сигнал не был тревожным или внезапным, это была просто команда. Построение, завтрак, короткие команды, спешные, но организованные сборы. Телеги обоза уже выставлены, большая часть добра штат Галля уже погружена вечером и ночью. Путешествие это сложно особенно его тщательной предварительной подготовкой погружены оружие и доспехи казна запасы стрелы болтов, полевые котлы шансовый инструмент водостойкие палатки скромный запас личных вещей сегодня утром догружали последние впрягали лошадей телеги не успели купить новые но они были в отменном состоянии тут спасибо мурангу Крепость оставлена, ворота заперты, на них повешен замок. Флаги свернули и вручили комендантской роте. Уходя из штат Галля, я хотел все сжечь. Символизм. Но это было имущество, недвижимость. Они останутся жителями биндаля. Документы я уже подготовил. Жалко все уничтожать. Так что оставим как есть. Дальше все решит Юрбан. Никто не задавал вопросов. Все подготовлено заранее. 8800 бойцов, разношерстных изгоев, собранных в единый организм, реагирующий на приказы раньше, чем мозг успевал их полностью обработать. Крепости и форпосты были пусты. Зоид снимал своих людей с постов. «Он будет последним, кто уйдет из острова Штатгаль. Он же несет ключ от крепости». Ледяной воздух обжигал легкие. Воины надевали ранцы, складывали последние пожитки, проверяли обозных лошадей, включая королевских которые здорово отъелись за последние месяцы. Все происходило с отлаженной скоростью часового механизма. Это была моя машина. И сегодня я заводил ее в первый раз по-настоящему. По плану, который мне спустил из столицы Эрик, послезавтра, 18 числа, к нам должны были прибыть два королевских генерала, лорд Гавейн Остроносой и барон Истерк. Ну и сам Эрик проследить, что мы выполнили приказ и доложить королю. Генералы должны были принять рапорт и оказать содействие в интеграции моего корпуса в общую структуру армии Майена. Но действовать мы должны были сами. Общая славы и отчетность. Но рисковать мы должны лично своей шкурой. Само собой, я видел в этом не помощь, а попытку накинуть поводок. Сделать мою армию частью их неповоротливой военной машины, где инициатива наказуема, а генералы выигрывают битвы на картах, сидя в сотнях миль от передовой. «Мой план был проще. Я не собирался встречаться с ними вообще. А моя армия легка на подъем, перемещается быстро, покинет пределы досягаемости быстрее, чем генералы до нас доберутся. Мы прошли по болотному тракту к городку. Войт Юрбан, глава Биндаля, стоял во главе делегации из местных купцов и ремесленников. За последние месяцы сонный городок превратился в процветающий центр, обслуживающий военные нужды». Их лица выражали не страх перед армией, а искреннее сожаление о потере выгодных клиентов и хороших соседей. В городке нас нагнал Арьергард Зоида, который принял рапорт и снял с постов взвод комендантской роты в Биндале. Здание, арендованное у города, он тоже закрыл на замок. Генерал Росс», — поклонился Войд. Его крупное лицо было серьезным. Мы собрались пожелать вам удачи. Биндаль не забудет, что вы для него сделали. «И вы для нас многое сделали. Вы и ваши люди, Юрбан». Я передал ему документы. Он уже знал, что там договоры купли-продажи. Якобы город Биндаль, община и его городская казна заплатили за болото и постройки 20 тысяч серебряных марок, которых у них никогда не было. Это сделано для того, чтобы если завтра король или корион захотят отжать у крестьян и горожан землю, им пришлось бы заплатить при этом деньги, возвратить оплату при расторжении договора. «Поскольку в этих документах было сказано, что я забрал деньги на нужды королевской армии. Денег на это в королевской казни нет, а когда они будут, уже пройдет время, и все привыкнут к такому положению вещей. Сейчас Биндель получал кучу построек, колодцы и склады для ведения сельского хозяйства и дальнейшего освоения болот». Посаженные магами деревья вырастут за несколько лет, птицы и растения колонизируют болото. за ними придут кабаны, зайцы и волки. Словом, при отсутствии алтаря жизнь наладится, и это станет большим подспорьем для биндаля. А еще это был толстый намек на то, что армия не собирается возвращаться в Майан ни при каком раскладе. После меня к Юрбану подошел Зоид и передал связки ключей. Ключи были подписаны, но лейтенант, тем не менее, рассказал Войту, какой ключ от чего и дал какие-то пояснения. Несколько молодых парней, в том числе из числа гоблинов, набравшись смелости, вышли из толпы. Они хотели присоединиться к походу. Я мягко, но твердо отказал. Набор окончен. Армия сформирована, и каждый лишний рекрут-участник сейчас был бы не усилением, а скорее обузой. Утреннее солнышко освещало нам путь через городок. Восемь тысяч и восемь сотен воинов. Не оборванцев, не каторжников, а настоящих солдат в новенькой, продуманной, удобной и прочной полевой форме и вооруженных. Ну, оружие не в руках, доспехи и оружие было в обозе, кто ж таскает его на себе. Но солдаты шли около телег своего обоза, так что могли прийти в боевую готовность за несколько минут. Щиты и метательное оружие вообще лежали сверху и были буквально в секундной доступности. Кроме того, авангарды и арьергард были вооружены и в доспехе. Колонна змеилась по тракту, уходящему на юг. Впереди на ветру полоскалось мое знамя. Красный курай — символ единства шести лепестков на белом поле. За знаменной группой ехал я. Рядом, как две каменные глыбы, возвышались на своих жеребцах Муранг и Храгон. Чуть позади следовал мой штаб. В том числе и Деции. Ну, вообще-то я честно предложил Писарю уволиться, потому что одно дело скрипеть пером в безопасной глубине болот, а другое — участвовать в боевых действиях, даже если в обозе. Но старый пьяница остался служить мне, в отличие от десятков инструкторов, которые получили расчет и помахали ручкой. Ну, в принципе, как и задумано. Когда мы проходили через сам Биндаль, улицы были забиты народом. Народ высыпал из домов, дружелюбно махал нам, кричали пожелания, удачи. Дети с восторгом бежали рядом со строем, глядя на массивные фигуры троллей, закованных в броню по личному приказу. Каждый из них напоминал ожившую стену форта. Женщины бросали под копыта обозных лошадей сухие цветы и махали платками. Это было странное зрелище. Обычно уход армии вызывал у мирных жителей облегчение или, напротив, ужас. Нас же провожали как героев, как защитников. Они не знали моих личных истинных целей, но они видели результат моей работы. Народ видел порядок, процветание и силу. Жители города и крестьяне знали, что болота стали на порядок безопаснее, и что недалек тот момент, когда местные смогут понемногу начать осваивать их как сельхозугодья. Да, сначала пастбище и место для охоты, а потом и фермы с полями подтянутся. На флангах колонны за пределами города безшумными тенями скользили эльфы Леандира, моя дальняя разведка. Магическая рота, облаченная в темные плащи с капюшонами, ехала единым отрядом, окруженная едва заметной аурой силы. Гномы, орки, люди, гоблины, тролли – все шли в едином строю, под одним флагом. Моим флагом, моим, а не короля. Я чувствовал на себе их взгляды. Восемь с хвостиком тысяч пар глаз. Они верили в меня, а не в короля или государство, которое бросило их в тюрьмы. Кстати, там почти не было невиновных, но это никак не отменяло негатив к Катаржангмайну как к государству. Очень скоро настанет момент, когда я спрошу их, заставлю делать выбор. Прошли два дня марша, в течение которых мы двигались на юг, и если бы кто-то проследил за нашими действиями то он бы убедился, что мы исполняем приказ и выдвигаемся к государственной границе Майена и Бруасакса. Однако очередным утром мы прошли несколько миль по раскисшему тракту после утренней побудки, и наша армия уперлась в развилку. Место было безлюдным, я даже не стал запускать птичий пастух, чтобы проверить наличие других странников. Древний перекресток, отмеченный замшелом валуном с вырезанными на нем указателями, которые давно стерло время. В принципе, направление понятно и без расшифровки надписей. Левая дорога, широкая и утоптанная тысячами ног и колес, уходила вниз и вперед, потом вела к долине реки Талаины. Это был путь, предписанный королем. Граница проходила по реке. Не знаю, насколько там Эрик говорил правду и объявлена ли война официально, «Но, что точно, наш переход через реку будет актом войны. Муранг, можешь разжечь костер? Небольшой такой». Квиз кивнул, и хотя он был майором, мог приказывать сотням гномов, и не только гномов, но принялся разводить костер сам. Сколько времени прошло с тех пор, как братья, отверженные своего народа, присоединились ко мне? И сколько всего изменилось с тех пор? Через какое-то время костер начал разгораться. Армия остановилась громадной колонной. Все ждали и все не задавали вопросов. Путь прямо вел нас к переправе, за которой нас ждали леса, поля, болото Может быть, это те болота из предсказаний. И в итоге высоченные гранитные стены Эркфурта. Путь к славной гибели пушечного мяса. Ну или путь внутрь города, который станет нам славной могилой. Правая дорога выглядела совсем иначе. Узкая, заросшая, она змеилась вверх по склону, теряясь в серой дымке пустоши. Дорога в никуда. Дорога, которая не была отмечена в королевских картах, но была в картах Эрика. Ирония. Я воспользуюсь его картой, чтобы не следовать намеченному им пути. Я выехал вперед и поднял руку. По моему жесту, восьмитысячная колонна замерла, как один человек. Ни единого лишнего звука, только облачка пара от дыхания в морозном воздухе. Я посмотрел на свое войско. Штат Галь. Вороний остров. Карты я изучил заранее, как и наметил эту развилку, как ключевой пункт, поворотный. Но сейчас снова достал и в очередной раз сверился с ней. Путь направо тоже вел в Бруасакс, но кружным путем, через холмы. Тоже через речку, другую. Но, что важнее всего, вел в совершенно другие провинции Бруасакс. Если путь, намеченный королем и Эриком, вел в направлении вражеской столицы и в глубокой теории захват Эркфурта создавал бы плацдаром для развития наступления на вражескую столицу. Но не на практике. Там по дороге сотни крепостей и густонаселенные районы королевства. К тому же для этого помощь к штат должна была бы прийти через пару недель. А я уверен, что до весны и до того, как просохнут дороги, никто и пальцем не шевельнет. А когда штат Галь поляжет, королевские вельможи скажут «Ну что вы хотите, это же быдло, грязные виланы и каторжане». Еще и похихикают. Никто из лизинки не прольет. Я провел пальцем по извилистой тропе пустоши. Это был эксплойт. Лазейка в системе глобальной стратегии этого мира. Все играли по правилам больших дорог и мощных крепостей. Никто не рассматривал вариант марш-броска через дикие земли и силами целой армии. Однако контрабандисты этой дорогой пользовались. Их торговые сети раскинулись по всему континенту и считали его не только проходимым, но и сравнительно безопасным. Так мы окажемся в западных провинциях, аграрных, лесистах, с большим количеством холмов, речушек, лесочков. То есть таких местностей, которые рыцари, как тяжелая конница, терпеть не могут. А мы ничего, нам нормально. У нас тут каждый четвертый бандит бандитствовал в лесах. Набрав в легкий воздух, я начал говорить. «Воины! Армия!» «Мной получен приказ короля Назира IV о том, что мы должны выдвинуться в направлении долины реки Талаины и далее по направлению к городу Эркфорту, вступив в войну первыми». Я перевел дух. Все слушали и молчали. Никто не спорил, не радовался, не пугался и пока что не задавал вопрос. «Однако я считаю этот путь самоубийством. В короткий момент против нас будут все военные силы королевства Бруассакс». Однако не пойти на войну я не могу, потому что именно таков мой путь. Но исполнить такой приказ значит облечь себя и вас на гибель. Так что я сделаю? Я собираюсь повернуть на юго-запад, в пустоши. Я собираюсь ослушаться приказа короля. Кто-то даже назовет это изменой. И последовав за мной, вы тоже совершите измену. Пусть никто не тешит себя иллюзиями. Сегодня и сейчас... Вы все амнистированы, однако, последовав за мной, становитесь моими соучастниками, и как каторжане вы знаете значение этого слова. Вы можете не последовать за мной, стать тут лагерем и дождаться королевских генералов, чтобы остаться верным долго перед Майеном и королем. Однако, я в любом случае прямо сейчас пойду по пути на юго-запад. Если есть тут кто-то, желающий остаться или не последовать за мной, «Я пойму. А те, кто со мной, с этого момента мы даже условно не являемся первой добровольческой армией Майна. Мы штат Галь!» Я ткнул пальцем в направлении эльфа Файна, который стоял около костра и держал в руках развернутый флаг, который мне когда-то вручили вместе с несколькими нерадивыми слугами. «Флаг первой добровольческой армии Майна». «Мы — штат Галь, а он идет на юго-запад. Командую я. Ни король, ни министры, ни генералы!» После этих слов я кивнул, и Файн, не меняя выражения лица, кинул ткань в огонь. Флаг вспыхнул. И этот огонь, пожирающий геральдические знаки, стал символом неповиновения. Я тронул коня и, не сказав больше ни слова, двинулся на юго-запад. Уже через полминуты вся колонна пришла в движение. Я не оборачивался, Рой позволял мне знать положение войска и не поворачивая головы. Ни один боец не остался и не повернул. За мной последовали все. Армия штатгаль шла на войну.